Молодая особа, продолжая стоять перед зеркалом спиной к принцу, кокетливо поправила свои волосы, сняла сетку и хотела было расстегнуть платье. Но вдруг, покинув свое место, она скрылась на секунду из глаз Джальмы. Она ожидает, своего любовь Несмотря на затуманенный рассудок Джальмы, эти жестокие слова пронзили его мозг и сердце. Он испустил глухое рычание и, ломая ногти, попытался вырвать железную решетку. В это время свет точно притушили. И задыхающемуся от ярости Джальме опять стало видно девушку. Да, да-да-да, я вижу. Это Адриена. снова вернулась в длинном белом бензинке не скрывающим ее обнаженных плеч и рук. Золотистые локоны рассыпались по ним. Она медленно прошла по комнате, направляясь к двери, которую Джальма не мог видеть. Дверь комнаты, в которой находилась молодая девушка, выходила в переднюю, примыкавшую к лестнице, и было слышно, что кто-то поднимался по лестнице, остановился и постучал в дверь. <Ститут> это Дуэль. Дуэль. смотри, смотри и слушай. И слушай. Обезумевший, преследуемый упорной неотступной мыслью, Джальма вытащил из-за пояса кинжал и неподвижный стал ждать. Ничего, ничего, все это разговоры. Мы не в Индии, но я из Индии.